ТЕРМОГЕН «Вот, изволите ли видеть», — в раздражении сказал мне командир второй роты. «Я его послал на батарею, чтобы он передал мое поручение, а он встретился там с каким-то офицером, а два часа провел с ним в беседе о взрывчатых веществах, и только уходя вспомнил о моем поручении. Помилуй бог, это не офицер, а одно недоразумение».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 Только вряд ли он меня даже расслышит. А ну, повлияйте, держите его построже, гоняйте чаще. Слушаю, — повторил я и пошел к своему взводу. Разговор касался прапорщика запаса Павла Дмитриевича Тригонова. Я был поручиком, командовал взводом, числился кандидатом в ротные А Тригонов был у меня младшим офицером.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 Одиноко сидел на совершенно открытом месте, под деревом. Когда адская стрельба стихла, и мы вылезли из окопов, то с удивлением увидали его спокойно сидящим записной книжкой и карандашом в руке. Я подбежал к нему и окликнул. — Павел Дмитриевич, вы живы? — Он не сразу отвлекся от своей работы. А потом поднял глаза и, испуганно вставая, спросил. — Что? Я нужен? Мы все засмеялись, и капитан только махнул рукой.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 Тогда беда. Он сразу загорался и был способен в окопах, среди рвущихся снарядов, забыв обо всем окружающем, прочесть целый курс органической или неорганической химии. Один раз как-то в разговоре упомянул кто-то о пикриновой кислоте. Примечание. Пикриновая кислота, также мелинит, лидид, нитропроизводная фенола.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 Из досок или ящиков Анисим устраивало нечто вроде дивана, и всегда в нашей железной печурке горели или торф, или дрова. Этот же Анисим с особенной внимательностью относился к Тригонову и часто говорил про него. Выросла борода и офицер в некотором роде, а можно сказать, как ребенок. Не скажи ему, ваш благородие, кушать пожалуйте, так он целые сутки без еды просидит. Мы были за Стрыковым. Там происходили беспрерывные бои, покуда мы не отогнали немцев. Наш полк был в передовой линии. Мы несколько раз ходили в атаку и выбивали немцев из окопов. Мой взвод шел всегда впереди, и тригонов всегда рядом со мной. Я ни разу не видал в нем смущения или нерешительности, но и не видал также, чтобы он хоть раз нанес удар, и могу присягнуть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 наш полк прошел через стрыковы и расположился в небольшой деревушке мне удалось занять чистенькую маленькую халупу в одной половине жил старий крестьянин со своей женой и малым внуком а другую половину занял я с тригоновым заняли мы ее вечером и анисим тотчас угостил нас великолепным куриным бульоном съели мы его жадностью потом съели курицу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 «Я непременно должен произвести несколько опытов. Там у меня есть один знакомый, а у него лаборатория». «Батюшка, да какие же теперь лаборатории!» — воскликнул я. «Все равно. Во что бы то ни стало, мне нужно два-три дня провести в Варшаве. Я хотел бы проехать в Петроград, но...» Я замахал руками. «Об этом не может быть речи. Капитан вас не пустит, командир не пустит».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 «Кстати, Павел Дмитриевич, если не забудете, привезите мне пятьсот папирос». «Пятьсот папирос», — повторил он, — «постараюсь не забыть». Он засмеялся детским смехом и вышел. Вскоре я услыхал фырканье коня и затем топот копыт у окошка. Тригонов уехал. Я остался один в тесной горенке и невольно улыбнулся, подумав об этом человеке.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 Очки запотели, и он походил на слепую сову. Войдя, он прежде всего осторожно поставил на землю какой-то сверток, завернутый в одеяло. Потом снял папаху, шинель, протер очки, и я сразу увидел его рассеянное добродушное лицо с виноватой улыбкой на губах. «Папирос это я позабыл», — сказал он. и Я махнул только рукой. «То есть не позабыл, собственно?»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 Мы ждем немцев, но их до сих пор нет, и пока что не хорошо выспаться. Анисим уже приготовил подобие ложи для Тригонова, достал его мешок и широкое одеяло, толстое, как попона. Тригонов закутался и лег. В нашей душной яме стало тепло. Я уже совсем засыпал, когда Тригонов вдруг окликнул меня и взволнованно заговорил. «Я не могу сегодня молчать. Вы знаете, я сделал замечательное открытие».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 Я знал, что его имя уже известно науке, и что он очень мало походит на шарлатана. — В чем же ваше изобретение? — спросил я. — Видите ли, — оживленно говорил взволнованный Тригонов, — я добыл особое вещество в жидком виде, как вода, после я, вероятно, сумею его сгустеть, но теперь нет времени. Так вот, если эту жидкость оставить на воздухе, то она начнет быстро увеличиваться, заметьте, — воскликнул он.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 Я, так сказать, эмпирически открыл это вещество. Потом, вот теперь, приехал в Варшаву, у меня там есть знакомый доктор Пятс, он известный химик. Я попросил у него позволения поработать в его лаборатории и добыл это вещество. Опыт я произвел у него на огороде. Понятно, в лаборатории нельзя было. И полный успех, полный. Он замолчал, я был поражен. Действительно, это изобретение было удивительно.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 А если во время наполнения снарядов она прольется?» «Вот-вот», — он вздохнул. «Да и когда наливать будут? Все-таки она будет улетучиваться. В такой атмосфере нельзя будет работать». «Я вздохнул тоже. Следовательно, ваше изобретение неприменимо. Я не знаю. Я с собой привез две бутылки. Хочу сделать опыт. Изготовлять ее легко, сколько угодно». А «Эти бутылки я хочу пожертвовать». «А где можно произвести ваш опыт?» «Пробраться к немцам», — сказал он просто. «Ну, дорогой мой, это почти неосуществимо». «Но я проберусь к их окопам и кину свои бутылки. Они разобьются, и я увижу, что из этого выйдет. А потом уже можно подумать, как посылать. Ведь затем у нас и голова...» И он засмеялся. Потом снова оживился и долго говорил о том, как пришел к этой мысли, какими путями теоретически дошел до решения своей задачи, но в его речи было столько специальных терминов, что я совершенно не смог ее усвоить и под его речи крепко заснул. На другое утро, когда мы сидели за чаем, я кивнул головой на сверток и спросил. «Это?» «Вот-вот». Он подбежал и осторожно стал разворачивать сверток. Две бутылки из-под кваса были тщательно завернуты в солому, войлок и одеяло. Он вынул их и торжественно показал. — Вот, а их действия я испытаю во что бы то ни стало. Глаза его блеснули. Я немного встревожился. — Дорогой мой, эта штука очень опасна в наших окопах. Вообразите, что они разобьются. — Да, — сказал он. — Тогда дело плохо, но я заверну их со всевозможной тщательностью,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 «Милый мой, да вы обезумели! Куда же он к черту годится для такого дела?» «Посреди дороги остановится, уткнет палец в лоб и задумается. Какой? Придет в немецкие окопы там сядет. Разве он годится на какую-нибудь разведку?» «Будьте покойны, он пойдет за мной, и это будет его боевое крещение. Мы с ним, может быть...» И я засмеялся. «Заставим замолчать батарею». «Ну-ну!» сказал капитан, качая головой. — Вы, кажется, от этого самого химика и сами немножко того. И он повертел пальцем около лба. — Так я иду? — сказал я. — Благослови вас, Бог! — ответил капитан. — Только осторожненько, голубчик, и скорее. — Слушаю. Я быстро вернулся к своему взводу нашел Тригонова и сказал. — Есть случай произвести ваш опыт. — Какой? — спросил он быстро.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 Над нами безвредно пролетали снаряды с немецких и наших батарей. и Иногда жужжала совсем близко пуля, шибая ветви у деревьев и сбрасывая с них хлопья снега. А мы медленно и неуклонно продвигались вперед, не отдыхая ни на мгновение. Оружейная стрельба и резкий треск немецкого пулемета помогали нам определять положение немецких окопов. Огулки и раскаты пушечных выстрелов вели нас к проклятой батарее. Каждую минуту мы опасались, что нам встретится немецкий дозор, и я все время держал руку у кобуры. Тригонов шел с полной беспечностью и время от времени говорил, «Только бы нам пробраться на их батарею, а вот там-то вы и увидите действие термогена. Воображаю, какой будет эффект!» И он вдруг провалился в снег до самых плеч. Я помог ему выбраться и сказал,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 надвинулись сумерки. С первой серые они скоро сгустились, и ружейная пальба смолкла, только продолжали грохотать пушки. В то же время мы выбрались из снежных сугробов, отряхнули, покрывавшие нас снег, и почувствовали под собой твердую дорогу. «Теперь надо быть особенно осторожными», — вполголоса проговорил я. «Они совсем близко. И вдруг, словно в подтверждении моих слов,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 бум-бум-бум, снова раздался грохот пушек. Я выглянул из-за дерева и совсем близко внизу под ногами увидел неприятельскую батарею. Стволы пушек были подняты кверху, солдаты суетились около орудий и продолжали посылать в наши окопы гибельные снаряды. Я стал высматривать расположение. В лощине, прикрытой гребнем холма и кустарником, стояло шесть орудий.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 В брызгах вылетающего огня мы увидели сметенных людей, которые кидались во все стороны. Сорвавшиеся с коновизей кони с диким ревом пронеслись по снежной равнине и скрылись вдали, а восемнадцать ящиков рвались с невероятным грохотом, и во все стороны с визгом и шипением летели осколки и пули разорвавшихся снарядов. «Бежим — Бежим! — крикнул я, пораженный виденом. «Я говорил!» — с восторгом кричал Тригонов. «Мой термоген победит!» «Бежим!» — повторил я. Грохот от взрыва снарядов продолжался. Казалось, окрестность охватило землетрясение. Стреляли десятки батарей, из разъяренного вулкана выбрасывались громадные камни, тряслась земля. Панический ужас охватил меня среди этой ночи при грохоте беспрерывных взрывов под свистом смертоносных пуль. Ой! Вдруг услышал я тихий крик и в то же мгновение увидел, как Тригонов тяжело опустился на снег. Я нагнулся к нему. «Милый, что с вами?» «Ранен», — сказал он. «Встаньте, идем». «Не могу», — проговорил он. Я напряг все усилия и приподнял его. Голова его бессильно свесилась на грудь. Я растерялся на одно мгновение сделать перевязку, но было темно. Распахивать его шинель, снимать полушубок было некогда. Я наклонился, возвалил его себе на спину и тихо пошел по тяжелой снежной дороге. Ноги мои скользили, я увязал в снегу, обливался потом и то и дело опускал на землю несчастного Тригонова и с усилием переводил дух, а выстрелы все еще гремели. Смутно доносились до меня крики растерявшихся людей. В немецком лагере царило смятение. Я снова поднимал Тригонова на спину и снова тащил его по сугробам снега, изнемогая от усталости. Взошла луна и осветила все пространство. Я опустил Тригонова и посмотрел на его лицо. Оно было бледно, как снег. Полузакрытые глаза остекленились, из полуоткрытого рта тонкой струей текла кровь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 и пошел тяжелой дорогой мне казалось что я из не могу и погибну среди этих сугробов замерзну от холода в эту светлую ночь но бог спас луна описала дугу и стала опускаться к горизонту надвинулась предрассветная тьма и звезды ярко выступили на небе когда я наконец добрался до последних деревьев перелеска и увидал гряду наших окопов я сделал последний привал Снова опустил труп на снег и сам прилег подле него. Усталость охватила мои члены, голова склонилась на грудь, но я победил сонливость, поднялся, снова возвалил на плечи печальную ношу и, наконец, дошел до наших окопов. «Кто идет?» — спросил часовой. «Свой», — ответил я, и обессиленный опустился на снег вместе с трупом.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 И проснувшийся генерал внимательно выслушал мое донесение. — Это прапорщик запаса тригонов? — спросил он. «Да — Да, — ответил я. — Тригонов. Мне говорили о нем. Он химик. — Что же, насмерть? — Насмерть, — ответил я. Осколок снаряда ударил его в спину. Генерал перекрестился. — А его изобретение, этот состав? — Я ничего не знаю, — ответил я. Вероятно, его изобретение погибло с ним вместе. «Это будет очень печально», — сказал генерал. Я промолчал. Наутро мы подняли труп Тригонова, доктор осмотрел его, осколок бомбы пробил ему спину и глубоко ушел внутрь. «Вероятно», — сказал доктор, — «у него внутри все перебито». Мы завернули его в одеяло и торжественно похоронили позади окопов. Солдаты набожно молились подле его могилы, и, словно уважая торжественную минуту, немецкие батареи смущенно молчали, только изредка щелкали ружейные выстрелы. Тригонов был убит, и с ним вместе погибло его замечательное изобретение. От дивизионного генерала приехал адъютант вместе с артиллерийским полковником.